Комната для хранения оружия. Напарники получили АПС, в мою кабару лёг привычный правый Браунинг, с которым постоянно работал на стрелковой подготовке. Так сложилось, что из него стреляю с правой руки. Снаряжаем по три запасных магазина. Глушители, наверное, правильны, под зимнее, как и заснеженные горы, громких звуков не любит. Нож длинный, обоюда острый, по балансу схожий с тренировочными кинжалами. В специальный карман на ужины куртки, удобно, как раз под рукой. Заканчиваем сборы у электронщиков. Коробочка портативной рации отправляется в нагрудный карман полукомбинезона. На левом запястье застёгивают ремешок навороченного прибора. Часы радиометр, барометр и даже газоанализатор. Лёгкий, изолирующий противогаз с провезенной шунки, судя по размерам, без нанотехнологий не обошлось. Готовый вперёд. Тэнерванный микроавтобус высадил нашу тройку у дома старой сталинской постройки, возле входа в подвал. Поджидавший неприметный парень в гражданском Злякнув ключами, распахнул обшарпанную металлическую дверь. Только и успели, что вдохнуть подпорченного выхлопными газами воздуха, да увидеть грязноватые дворовые сугробы. В подвале когда-то функционировала собственная домовая котельная. Большая часть оборудования уже демонтирована, но солидного размера печь осталась. Ахмет указывает и поясняет: Нам туда. Открыв заслонку, на корачках забираемся внутрь. Также на четырёх костях цепочкой пройдёт печь на сквозь, открываем ещё одну заслонку и оказываемся в достаточно просторном запечном пространстве. Щёлкают кнопки фонарей. Всё закрыто. Здесь совсем темно. В кирпичной стене Небольшая металлическая дверка. Вынув их из рюкзака ломик Фомку, командир вставляет прямой конец в незаметное отверстие, резко толкает. Металлический леск дверка приоткрывается. За ней уходящая вниз шахта. Из глубины тянет нездоровым, тепловатым воздухом с явной примесью гнили и крысиного дерьма. Взглянув в унис, Сазартым предвкушением цитирую ставшую классической фразу: "Как и мне всего этого не хватало". Ответ не разочаровывает. Ты никогда особым умом не отличался. Улыбающиеся лица друзей подтверждают: фильм хищник существует и здесь. А здоровякарни во всех мирах остаются любым героям спецназа. Ставлю ноги на первую, покрытую ржавчиной скобу. Да уж, не лондонское метро, подземные москвы просто поражают своей запущенностью и отвратительным инженерным состоянием. Как я понял, более новая ливнёвка с железобетонными трубами осталась наверху. Здесь господствует гнилая, щедро покрытая плесенью и колониями грибов кирпичная кладка. Причём возраст некоторых стен совершенно затрудняюсь определить. По завтракам в обширном зале с частыми колоннами, судя по настенной росписи и излюбленном месте диггеров, ориентируясь по карте командира и компасу инерционнику, Мы старались выдерживать общее направление движения. Не оставляло ощущения, что путь ещё и понижается. Осторожно яма, понял. Экзотический маршрут заставлял истинного ценителя этого дела. Узкие щели, заросшие скользкими колониями грибов, сменяли просторные коридоры с колещущимися ступ И просто отверстии потоками бурой субстанции. Ручьи под ногами превращались в небольшие речки и даже озёра, которые приходилось форсировать, окунувшись в попояс. И везде под ноги попадались осколдобины, обломки кирпичей, какой-то трудноопределимый ржавый металлический хлам. И ещё здесь было скользко. Не падать пока удавалось, в отличие от смачно материящегося шёпотом здоровяка. Но операция рукой, э, скрезку стену в попытке удержать равновесие, удовольствие ещё то насмешило двухметровая в диаметре бетонная труба, в которую отходы попадали не ровным потоком, а импульсами, повинуясь каким-то своим прихотливым законам. Я едва успела пустить голову, слава богу, в капюшоне, когда сверху хлынул столб жидкости литров на 100, не меньше. Ворону отчаянно засвербело от пронзительного мяча на амбре. "Парни, я верю в писающих великанов". Довольный смех Ахмета оборвал новый поток. ударивший точно по плечам командира характерного грязно-коричневого цвета, с неменее характерным запахом. Услышав мрачно самокритичные аявка каюших, Кемаль довелил за до того, что плюхнулся на пятую точку, подняв фонтан омерзительных брызг и чувствительно отбив задницу об обломок кирпича. Нет. Юмор великой дьяла, превращающий ползание в гигантской клаке в весёлые и жизнерадостные занятия. Только смеяться надо с закрытым ртом. Параллельно я понял, почему все карманы одежды расположены внутри и закрыты клапанами. Хорошо, что в следующем тоннеле вниз стекали пенные потоки. Видея ещё работу в химчистке или прачечной, удалось смыть следы продуктов жизнедеятельности, не успев провоняться ими насквозь. К слову, разлило в подземелиях убойно. Но если напарники ожидали моей особой реакции на могучий амбре, то они просчитались. Я ещё не забыл жизнь на свалке, претерпевшее обоняние. реагировав только на новую, ещё не обнюханную струю запаха. Очередная тошнотно-сладковатая мгновенно заставила подобраться и вскинуть руку в предупредительном жесте. Напарники мгновенно рассредоточились, приготовившись выхватить оружие и настороженно освещая фонарями тоннель. От приборов начало видение. Пришлось отказаться практически сразу. Не самое подходящее вещь для подобных условий. Искандер, что? Труп где-то совсем рядом. Шаг назад, война слабла. Два вперёд, тоже ни одного влево. Нареска настания до совершенно невыносимых значений, и вдруг запах исчез. Посветив фонарём под ноги, убедился, здесь покойника не спрятать. Вялый поток достигает едва 10 см, значит, яркий луч выхватил два забранных решётками отверстия на потолке. Скорее всего, то, что пониже. Снимая рюкзак, передаёхами эту. "Кималь, помоги, пожалуйста". Присев на корточки, Здоровья крепко обхватил мои ноги на уровне колен и осторожно выпрямился. Да. Человека сбросили в узкую шахту вниз головой. Давно. Череп на боку, сверху громоздится грудная клетка. Разложение зашло очень далеко. Мягкие ткани превратились в жуткое месиво, оплывая и стекая вниз кошмарными, буро-чёрными каплями. Предали форводный спаസം, вытягиваю нож и пытаюсь извлечь из заморшенной гниющей массы что-то блестящее. Удалось. В ладонь падает характерно сверкнувшая небольшая вещичка. Вниз. Прополоскаю добычу в сточных водах под ногами. Чище ничего не найти. Разжимаю пальцы. В свете трёх фонарей играют отблесками Золотая женская серёжка с камушком. Млять. Сердце сжимает болью. Почему-то уверен, за неожиданной находкой скрывается страшная людская трагедия. Зашуршав, командир раскрывает полиэтиленовый пакет, сообразив, роняет украшение туда. Надо деть экспертам в милицию. должна проходить в материалах о пропавших людях помолчав наверняка одна из жертв банды похитителей отвечая на мой немой вопрос специализируется на жёнах, дочках и любовницах богатых людей предпочитают налореньких действуют уже 3 месяца об этом даже в газетах писали если нет выкупа жертва исчезает У милиции пока ничего не получается. Сжимая в стальной хватке кинжал, мечтая в одном добраться до этих тварей. Искандер, надо посмотреть, вдруг найдутся какие-нибудь улики. Темаль, поднимай. Включив на полную мощность фонарь, скрупулёзно исследую страшные станки. Нет ничего. Это точно была молодая женщина или даже девушка. Белые ровные молодые зубки. Колинок поддевай слипшуюся прядь, длинные, скорее всего, тёмные волосы. Что ещё может навести на след? Одежда. Трудно определяемые лохмотья больше всего напоминают лёгкую блузку или футболку. Ещё что-то смущает. Какая-то неувязка руки. Я не вижу костей рук. Почему? Ещё раз свечу фонарём между толстых ржавых прутьев решётки. Левую не видно совсем, а правая уходит вверх и за спину тела. Связаны. Точно. Всё, Кемаль.